Глава 35. «Ты рано!» Мама вернулась домой раньше меня, чего никогда не случалось, и уже стояла у плиты, готовила свой фирменный неаполитанский соус. Секретный рецепт бережно передавался в ее семье из поколения в поколение. Я стащила из жестянки пару печенек и взяла со стола газетную вырезку. «Что это?» Мама только покачала головой, давая понять, что не хочет ничего обсуждать. На этой неделе в Северном Лондоне, где с 1981 года произошла череда страшных убийств, пропала еще одна женщина. В вырезанной из пост статье напечатали фоторобот тени. По краям, там, где по линейке вырвали статью, остались следы карандаша. Под изображением кто-то написал. «Никого не напоминает?» В одном месте ручка продырявила бумагу. «У меня замерло сердце. Откуда это? Почему кто-то думает, что мы его знаем?» «Я не знаю, кто и что думает», — отозвалась мама, не оборачиваясь. «Если последняя пропавшая тоже стала жертвой тени, значит, он оставил уже 9 трупов. Оставил буквально у нас на пороге или в наших излюбленных местах. Да Хемстед роуд лок было совсем недалеко. Мимо беговых дорожек я каждое утро шла в школу. Любимое кафе-мороженое «Марин Айс», куда мы ходили с Мэтти, располагалось в Чок-фарм. А в Хайгейт-Вудс мы отмечали день рождения одноклассницы. Я не могла отогнать от себя мысль, что вполне могла видеть кого-то из жертв. На центральной улице, в очереди в магазине, на станции метро. Тогда они были живы, смеялись, покупали продукты, смотрели телевизор, слышали новости о пропавших девушках и не подозревали, что близится их черед. Когда-то давно я призналась Мэтти, что боюсь. Мне было 10, убийства только начались. Тем не менее, я очень рано заметила сходство между убитыми и собственной мамой. «Не бойся, Тыковка, с тобой ничего не случится. Обещаю». «Откуда ты знаешь?» Он поцеловал меня в затылок. «Знаю». «Откуда?» «Просто знаю». Я положила вырезку. «Где ты ее взяла?» Мама пожала плечами и насыпала в сковороду приправу, даже не посмотрев на меня. «Что у тебя за секреты? Расскажи, как есть!» Она вздохнула и убавила огонь. Нашла на коврике перед входной дверью. Я не сильна в математике, но два и два сложить могу. «Десс», — пришла я к очевидному выводу. «Кто еще? Никто больше не попал бы на наш этаж. Что он, черт возьми, задумал?» Мама поморщилась и приказала мне следить за языком. «Никого не напоминает?» Немного поразмыслив над тем, можно ли считать, черт возьми, ругательством, повторила я вопрос из записки. «Портрет очень приблизительный». Я перечитала статью. «Психолог-консультант, ирландец, светлые волосы, зеленые глаза, мини-купер». «Он хочет сказать, что это Мэти?» «Вот дерьмо!» «Софи!» Я вскинула руки, сдаваясь. «Да ладно, сама знаешь, что это дешевый трюк. Зачем Десу убеждать нас, что Мэти — это тень? Помнишь, как он вел себя в парке?» Дес ненавидит Мэтти, хочет тебя у него отобрать. Что за глупости? Каким бы, по мнению Мэтти, жалким червяком ни был Дес, ему удалось заронить во мне сомнение. Сходство, конечно, есть. Акцент, машина. Преступник мог изобразить ирландский говор. Любой бы сделал так на его месте. И у Мэтти другой цвет машины. Зато у него есть голубой свитер. Он его постоянно носит. Не такая уж редкость. Я ни на секунду не поверила, что на фотороботе изображен Мэтти. Но мне было необъяснимо приятно пощекотать себе нервы, представляя, что это может быть он. Дженнис называет это «синдромом поиска острых ощущений». Свидетельница могла перепутать цвет. Она сказала, что машина была темной, как у Мэтти, и Марка та же. Мама с излишней энергичностью принялась нарезать перцы. В Лондоне мини-куперы чрезвычайно популярны Софи. Еще он представился психологом-консультантом. Ты действительно думаешь, что убийца выдал бы о себе правду? Прошло 20 лет, а люди все еще задаются этим вопросом.